Иногда же, подышав микрофон и словно бы сочувственно вздохнув, телефонистка вместо того, чтобы назвать номер кабины и имя города, приглашала ожидавших к своему окошку. Это означало, что где-то далеко-далеко, за три-две земель, телефон упорствует особыми долгими гудками понапрасну. Там никто не снимает трубку. Дорогой человек, которого здесь называли абонентом, не ждет. Но геолог знал, что его звонка ждут с нетерпением. Именно сегодня, сейчас. И поэтому, присев к столу, он, как и все другие, начал медленно редактировать текст много раз обдуманного разговора. Потом он взглянул на телефонистку, сидевшую за стеклянной перегородкой. Эта худенькая девушка все делала так деловито, так по-взрослому, что нетрудно было догадаться. Еще совсем недавно она была школьницей. Выписывая квитанции, Она низко склонялась над столом, аккуратно выводила буквы и даже высовывала кончик языка. Но ну, точь, точь так же, как писала в школьном классе сочинения по литературе или контрольные по математике. Однако геолог, как и все ожидавшие вызова, благоговел перед этой девушкой. Она могла сокращать расстояние, хотя бы на время прекращать разлуки. Геолог почему-то вспомнил другую девчушку, такую же вот простенькую на вид — то, что два года назад во время сложной операции, которую он перенес, полтора часа подряд казалось ему всесильной богиней в белом халате и белой шапочке. Он не видел рук хирурга, спасавших его, но зато видел ее глаза, помогавшие переносить боль и забывать о страданиях. И он изумился, когда, уже выздоравливая, услышал, что его белоснежная богиня — Договаривается в коридоре больницы по телефону о свидании, как все девушки на этом свете, и робеет, и на ходу теряет слова. Молоденькая телефонистка, видимо, тоже не догадывалась о своем величии, а не улыбалась она от застенчивости или просто еще не знала, что и на работе тоже можно улыбаться. Было похоже, что за матовым стеклом происходит детская игра в телефонистку. Вдруг она все тем же по-детски серьезным, деловитым голосом назвала фамилию геолога. Он бросился к кабинам, но ни в одной из них не вспыхнул свет, как это случалось всякий раз, когда на проводе был другой город. И тогда он понял, именно понял, а не расслышал, что телефонистка приглашала его к своему окошку. — Ваш абонент не отвечает, — сказала она. — Этого не может быть, — возразил он. — У меня сегодня день рождения, и мы договорились... Упоминание о дне рождения действует на детей, как упоминание о празднике. Они придают этому дню большое значение, потому что он в их возрасте только радость. Телефонистка, твердо решив, что такой праздник не может быть омрачен, сразу засуетилась, вызвала по телефону старшую и сообщила ей. — Тут у товарища день рождения. Не может быть, чтобы не отвечали. Но старшая, наверное, уже не считал день рождения великим днем. «Как это что особенного?» — в трубку удивилась телефонистка. «Проверьте, пожалуйста. Там должны ответить». Жена хотела меня поздравить. Торопливым полушепотом стал подсказывать ей геолог. «Мы договорились, что она будет ждать в это время. Я прошел много километров, мы договорились». Телефонистка стал добросовестно повторять в трубку его слова. Потом она чуть-чуть отвела трубку от уха. Старший отвечал ей оглушительно громко. Так громко, что даже геолог все слышал. Трубка верещала, захлебывалась. Если ты будешь с каждым постольку возиться, никогда не научишься работать. Однако девушка не хотела учиться работать так, как советовал ей телефонная трубка, и попросила геолога, подождите, пожалуйста, еще минутку. И снова стало что-то проверять. А он прислонился к стеклу и неожиданно вспомнил слова одного своего приятеля — Сказанная с осторожной усмешкой, не то в шутку, не то всерьез. Напрасно молодую жену одну оставляешь. Не надо испытывать любовь, особенно временем. Она не выдерживает таких испытаний. Разве только в кинокартинах. А может быть и правда он зря уехал. Ведь вот забыла о дне рождения. А говорила, что будет ждать этого дня, что отметит его торжественно, но в одиночестве, дома. А на столе будут два прибора. Слова. Красивые слова. И знает ведь, что ему нелегко добраться до почты, что нужно пройти много километров таежным лесом. Да и вообще уже поздно, почти ночь. А ее нет дома».